Глава шестая Фрорт добрался до моей столицы без проблем. С такой-то охраной, иначе и быть не могло, оберегали, как меня. Совсем без стычек не обошлось, но по местным меркам это ерунда. Такого почетного гостя я вышел встречать во двор, а не сидел в тронном зале. Увидев меня, гном засиял, как начищенный пятак. Видно, понравилась ему встреча. Вон какой довольный. Мой друг! Радостно воскликнул он и заспешил ко мне. Сразу же нарушил все положенные в этом случае протоколы, полез обниматься. А должны были просто раскланяться. После меня он обнял и моего сына, который был слегка ошарашен подобным поведением. Его так не учили. Хорошо, что хоть к моей супруге не полез. Тут это не принято. «Здравствуйте!» Поприветствовал и я короля. «Как добрались?» «Замечательно, мой друг. Правда, мои бездельники еще дорогу полностью не сделали. Но ничего. Думаю, скоро у меня к вам будет хорошая дорога, и отношения между нашими королевствами выйдут на новый уровень». «Было бы неплохо», — улыбнулся я. «Мне на самом деле есть, что поставлять в королевство гномов, кроме разных диковинок. А именно, продовольствие. У подгорных жителей с этим все плохо». Мы же сейчас начали скупать зерно у всех своих соседей, и не только его. Мясо тоже в к тому, что сами выращиваем. Вот и будем часть гномам продавать. Благо, что ведут себя гномы скромно, не пытаются задвинуть и наших купцов. Как мне сообщил Гармат, скоро их торговцы станут к нам приезжать, едва только достроить дорогу. Ну и, разумеется, им очень хочется, чтобы я обезопасил маршрут. А вот с этим проблема. Людей, как всегда, не хватает. Приходится моим воинам сопровождать гостей. Сколько это будет продолжаться, я даже представить не могу, но точно долго. Вместе с королем к нам прибыла внушительная делегация. Впрочем, в этом ничего удивительного нет. Все же они сопровождали своего монарха. Он, можно сказать, отправился в довольно опасный поход. Вот и все приближенные следом за ним отправились. Как мне доложили, в обозе короля имелись и больные, которым срочно требуется помощь. Только теперь мне не нужно было суетиться. С лечением мой сынок справляется. Правда, не так хорошо у него пока получается, как у меня. Но ничего, с каждым разом все лучше и лучше. Тем более магический резерв у него заметно подрос. Мне кажется, что в будущем он меня переплюнет. Его резерв развивается быстрее, чем у меня. Хорошим магом станет. На моего сына, как и на дочь, уже многие засматривались. В том смысле, что хотели обвенчать со своими детьми. Тут и соседи суетились, да и несколько великих родов из империи тоже прощупывали почву. Беда в том, что я пока не решил, с кем хочу породниться. Просто не видел достойных кандидатур. Пока все только от меня что-то получить хотят. А зачем мне такой брак, если пользы вообще никакой? Про своих соседей можно не думать. Да и про имперцев тоже. За прошедшее время уже несколько представителей великих родов хотели поступить ко мне на службу. Всем отказывал, своих дворян хватает, а просто брать к себе неизвестно кого не хотелось. Это другие, чего-то радуются, если к ним дворяне древнего рода на службу идут, а мне наплевать на родовитость отдельных личностей. Само собой, после прибытия таких почетных гостей, мы устроили пирушку, на которую пригласил всех своих дворян. У меня во дворе уже месяца жил отец Зары с отрядом Дроу. Он тоже изъявил желание отправиться в поход. Отговаривать его от этой затеи я не стал. Несколько мастеров-гномов тоже собирались ехать с нами к хранилищу. Как выяснилось, чтобы его открыть, нужно постараться. У меня в городе тоже строят хранилище, чтобы найденные вещи переместить туда. Фрор оказался крепким малым. Он, видно, сам ждал, когда я спрошу его о цели визита. Но я не торопился. Незачем это». В общем, трое суток мы только и пьянствовали в моем дворце, уничтожая запасы моего вина. Изготовлением вина я лично уже не занимался, для этого были слуги. Причем все молчаливые, как на подбор. По крайней мере, рецепт моего вина до сих пор никто разнюхать не смог, а желающих было хоть отбавляй. Цена у него тоже была соответствующая, так что прикупить пару бочек могли только мои аристократы, ну и кое-кто из соседей. Прор тоже пристрастился к моему напитку. Его подчиненные иногда тоже у меня закупались. Правда, партии были ограниченными. Все же сделать хорошее вино – не такое уж простое дело. Нужно время. К тому же, острой нужды в золоте у меня не было, а значит, продавать все запасы не было никакого смысла. К этому времени отец Зары уже успел собрать кое-какую информацию о том, что находится в старом хранилище. Проблема в том, что прошло много времени, поэтому полного списка так найти и не смогли. Кроме разных книг и свитков, было много редкого оружия, доспехов. Почему их так охраняли, я понятия не имел. Некоторые были взяты в бою у владельцев других держав, как, например, доспехи эльфов, которые они так мечтали вернуть. В них не было ничего особенного, разве что они были качественными и дорогими. Как уже было сказано, для них это символ власти, можно даже сравнить с тем, как если у нас в бою теряли знамя, то воинское подразделение расформировывалось. Королевство не перестало существовать, но знак своей власти они пытались вернуть всеми силами. Было там кое-что ценное и для империи, точнее, для великих, короны древних королей. Когда образовалась империя, их тоже поместили в это хранилище под надежную защиту. В общем, желающих туда попасть было хоть отбавляй, приходилось отбирать лучших и неболталивых. Даже Гармат поговорил со своими мастерами, чтобы держали языки за зубами. Конечно, своему властителю они расскажут все, но первыми их запускать к моим сокровищам никто не станет. Их задача открыть хранилище, там могут возникнуть проблемы. Причем это говорил как мой родственник князь Духунил, так и Гармат, он тоже кое-что знал. Именно поэтому гномы и пойдут с нами. Большую часть пути мы проплывем на кораблях. За прошедшее время я отправлял к этому городу экспедицию, чтобы разведали, как лучше туда добраться. Правда, прошли только часть маршрута. Дело в том, что некоторые каналы, их там хватало, были слишком узкие, а чудовищ хватало. Одна экспедиция едва не погибла в полном составе. Маги помогли отбиться. Но пришлось спешно уходить к широкой реке, потеряв пару кораблей. Как минимум, больше половины пути мы пройдем на кораблях, а дальше будет видно. Удалось найти древние карты с обозначениями каналов, но времени прошло достаточно много, так что неизвестно. Может быть, эти каналы уже заросли, а реки пересохли или сменили русло. Готовился я к походу долго. Меня слишком заинтересовала озабоченность моих друзей и не только. Люди все серьезные, по пустякам явно суетиться не будут. Да взять того же короля гномов, он ведь до этого времени никого личными визитами не баловал, никогда не покидал своего королевства, а тут приехал. Фрор захотел поговорить со мной без лишних ушей. С его стороны был только Гармат, а с моей – моя супруга. Больше в помещении никого не было. Хотя краки постоянно следят за моей безопасностью, наверняка и сейчас парочка где-то рядом находится. Кстати, за прошедшее время им удалось предотвратить покушение на мою скромную личность. Один из князей, объединившихся между собой, отчего-то решил, что он самый умный, и меня можно просто взять и убить. Он нанял очень серьезных людей, на это не самое хорошее дело. Правда, несмотря на все предосторожности, мои краки разнюхали об этом еще во время подготовки к покушению. У князька на меня была обида. Несколько его вассалов наплевали на старые договоренности и пошли под мою руку, даже не соизволив уведомить об этом начальство». Может быть, я бы их к себе не взял, но у одного из аристократов имелась пара рудников и несколько карьеров. Они мне, ой, как нужны, вот и взял, ну и остальных за компанию. Всех бравых убийц захватили еще на подходе к моей столице и тут же сопроводили в пыточные. Слова убийцы простолюдинов тут мало кого интересовали. Свободные дворяне могли решить, что я таким образом решил увеличить свои владения. Но вскоре ко мне в город прибыл один из бергитов, приближенных князя который был в курсе его гнусных замыслов. Видимо, он не пожелал помирать за своего правителя, вот и выложил все в обмен на свою жизнь и жизнь его семьи. Ну и чтобы я у него земли не отобрал. Прибыл он ко мне вместе со своей семьей. Переживания дворянина мне были понятны. Это я могу пощадить детишек. А вот моя супруга скоро на расправу и особо раздумывать не стала бы. Причем неважно, состоялось бы на меня покушение или нет, нашла бы виноватых и всех покарала. Такое уже случалось, только на беду заговорщиков я был в отъезде, так что какой-то возне доложили супруги. Еще даже толком выяснить ничего не успели, она уже отправила Дроу наводить порядок. Видно, князья сильно удивились, когда узнали о том, что к их границам направилась огромная по местным меркам армия Ларского королевства. «Само собой, о приближении армии узнали заранее, даже кое-как войско смогли собрать, которое по численности было раз в пять меньше, чем у меня. Не буду описывать то, как происходили переговоры. Воевать они не хотели, да и понимали, что я быстро разгромлю это войско, а после пойду захватывать их земли. Отдали мне они своего соратника, а потом и часть его земель. Лишь смогли выторговать жизни его семейства, но только женщин». После этого меня вообще старались не трогать, понимали, что политического слова словоблудия не будет. Решать вопросы будем сразу и жестко. Как удалось узнать, к покушению как-то были причастны эльфы. Но толком ничего выяснить не удалось. Князь умер на допросе, крепким оказался, долго ничего не говорил. Впрочем, я немного отвлекся. «Друг мой, ты, наверное, догадываешься, что прибыл я к тебе не просто так», – начал разговор Фрор. «Вы очень занятой, поэтому не покинули бы свое королевство просто так», — кивнул я. «Нетрудно догадаться». «Мне удалось узнать, что ты собираешься отправиться к имперскому хранилищу». Немного подумав, видно, подбирая нужные слова, продолжил Фрор. «Я хотел бы с тобой насчет этого поговорить». «Что конкретно вас интересует? Не стал я ходить вокруг да около. Или у вас там тоже лежит какая-то ценная вещь? «Какая-то ценная вещь наверняка лежит», — усмехнулся король гномов. «Но дело не в этом. Вещи мы и сами делать умеем. Дело в свитках и книгах. Мы бы хотели сделать копии. Врать не буду, я понятия не имею, что там имеется. Но судя по тому, что мне удалось узнать, библиотека там собрана едва ли не больше, чем у альфов. Книги дают мудрость народам, вот мы и хотели бы тоже прикоснуться к неизвестному. Разумеется, нам нужны только копии». «Мы так сразу ответить не можем», — тут же опередила меня Зара. «Видно, опасалась, что я соглашусь. Давайте сделаем так. Сначала мы сами просмотрим все книги, а потом уже ваши грамотеи будут в них разбираться. Мы вам благодарны, вы много добра сделали нашему народу, но сами должны понимать, что есть такое, что может нанести нам вред. Например, неизвестно, какие там имеются магические книги». «Хорошо», — вздохнул Фрор. «Я и не мечтал, что вы нас первыми допустите в хранилище. В конце концов, дикий лес понемногу становится вашими владениями, как и то, что в нем находится. А значит, и это хранилище тоже ваше. В любом случае, никто, кроме вас, не сможет туда добраться. Я могу оставить вам часть своих воинов, они сильные и храбрые, лишними не будут». «Мы уже определили, кто идет в поход», — не согласился я. «Благодарю, но думаю, что мы сами справимся. Да и ваши войны не сильно обучены в войне с чудовищами, а без схваток там не обойдется». Тут я не врал. У меня и без того до этого похода собрана почти армия. Кроме того, уже распределили, кто и на каком корабле поплывет, так что еще один отряд много чего изменит. К тому же гномов придется рассаживать по всем кораблям, потому что если поплывут на одном, то могут стать легкой добычей. У Фрора тоже есть усиленные солдаты, но их меньше, чем у меня. Вряд ли он их в поход отправит, лучше мы сами. Гномы могут в беду попасть, еще и нас за собой потянут, когда будем их выручать. Дальше у нас начались разговоры о том, чем наши государства могут друг другу помочь. Больше Фрора интересовало, сколько и чего мы им можем поставить. Как уже было сказано, проблемы с продовольствием их мучили постоянно. Они же, в свою очередь, и дальше готовы были поставлять нам снаряжение для армии по выгодным ценам. Ну и не оставили без внимания горы. Если честно, я тоже задумываюсь о них все чаще. О горах тоже собирали информацию. Как нам уже стало известно, именно из-за гор приходят кихиры. Их дом находится где-то там. Можно попробовать отрезать их от подкрепления, а потом тут всех передавить. Мне уже было известно о том, что достаточно содержать всего три крепости, которые будут защищать земли по эту сторону. Проблема в том, что судоходного пути туда нет, так что пока просто не получится содержать дальние гарнизоны и подвозить им припасы. Да и крепости там уже наверняка давно разрушены, а как их восстанавливать, если постоянно нападают твари? В противном случае уже бы взял их под свой контроль и начал бы освобождать свои земли. Как раз именно из этих крепостей мне бы и поставляли редкие ингредиенты. Мне уже удалось выяснить, что моя деятельность никак не сказывается на пограничных делах Империи. Дикий лес все так же доставляет им массу проблем. Тем более после нескольких наших рейдов кихиры начали вести себя намного осторожнее. Мой король, дозволишь сказать? Едва я вышел из комнаты, ко мне подошел мой восьмилетний сын. Скоро уже исполнится 9. Еще и сестру с собой зачем-то взял. Разумеется, обычно он обращается ко мне отец, но когда ему что-то нужно, вспоминает, что я король. Моя дочь Аганетта тоже вовсю обучалась. Она стала магом огня, сама пожелала. А я не стал отказывать ей в такой малой просьбе. Она вся пошла в маму, даже внешне очень похожа и любит махать мечом. В общем, мало того, что из нее получится неплохой рубака, так еще и боевой маг. «Впрочем, она меня постоянно просит раздобыть такую же тварь, с помощью которой я стал целителем и могу приручать тварей». Сынок уже сотню приручил, точнее поставил свой артефакт в их головы. Вот и она хотела так же. «Только где я могу найти такую редкую тварь? Сам бы рад, чтобы у меня появился еще один такой необычный маг». «Дозволю», — усмехнулся я. «Ты должен взять нас с собой в поход», — заявил сын. «Сам все время говоришь, что мы должны вырасти достойными людьми. А как это получится, если ты нас из дома не выпускаешь? Если я возьму вас с собой, кто маме помогать будет?» Строго спросил я. «Да и вообще, ты в курсе, что являешься моим наследником и должен учиться управлять королевством?» «Отец прав», — неожиданно заявила Агнетта. А Моггенс даже рот приоткрыл от удивления. Видно, не ожидал такого предательства. «Ты должен учиться управлять государством, поэтому в поход отправляюсь только я!» «Только ты?» – нахмурился я. «А маму кто защищать будет? Или просто так тебя магом сделали?» «Мама сама кого хочет, того и убьет!» – отмахнулась девочка. «У нас в городе магов хватает! Сам же говорил, что такими темпами у нас магов будет больше, чем во всей империи!» Тут Агнетта была права, благодаря артефактам маги у нас гибли намного реже, чем в Империи, хоть их там и берегли. Кроме того, у меня появились группы охотников, которые уходили в дальние рейды во время охоты на редких тварей. Уходили они на кораблях, тем самым здорово облегчая себе дорогу. Благо, что сейчас у меня уже имелся флот, даже некоторые граждане иногда покупали корабли, не только простые купцы, но и охотники. «Вы оба остаетесь!» – остановил я разговор. «В следующий раз вас с собой возьму. Сейчас это слишком опасно». «В следующий раз?» — тут же уцепился за слово Могинс: «Да, опрометчиво пообещал я. В следующий раз обязательно вас возьму». Король гномов убыл от меня дней через 10, все так же под надежной охраной. Перед самым отъездом он мне пообещал, что сделать все возможное, чтобы в течение года дорогу точно достроили. Мне остается только максимально обезопасить маршрут, и все. Отношения между двумя государствами выйдут на новый уровень. После этого мы обнялись, как старые друзья, и Фрор уехал. Через два дня свою столицу покинул я. Путь мне с большим отрядом предстоял не близкий. Король эльфов Альбвин был в ярости. Теперь ему лично хотелось придушить выскочку, который принес ему столько проблем. Упустил он время, нужно было убивать его, пока он жил в Империи, а сейчас к нему так запросто не подберешься. Мало того, что он сам обложил себя охраной из людей и орков, преданных ему как псы, так еще и дроу принимают в его судьбе активную деятельность, а это тоже не радует. У эльфа уже складывалось ощущение, что Ларс специально делает все, чтобы насолить эльфам, Ладно разгром войска у границ империи, это можно было пережить, но убийство посла — это ни в какие ворота не лезет. Раньше бы после такого с монархом все соседи перестали общаться, а с этого как с гуся вода. Хотя бы кто-то выразил протест или какое-то недовольство. С древних времен повелось, что послы — лица неприкосновенны, никто и никогда их не убивал. А тут и посла прирезали, и несколько человек в его охране, к слову, тоже дворян. Хотя ничего удивительного в этом нет. Те же имперцы постоянно обращаются к нему за помощью, не говоря уже о гномах. Самое печальное, что король эльфов никак не мог ответить на такую наглость, слишком далеко. Даже если объявить войну, что в подобных случаях делается, то идти придется через территорию империи или вообще делать огромный крюк, что нереально. К тому же император вряд ли сможет пропустить эльфов, у него и так под задницей трон шатается. У самого Альбвина тоже пока нет возможности повести на наглеца армию, приходится вжидать. Сегодня же Ларс нанес еще один удар, правда, руками гномов. Наглые коротышки решили, что больше не станут продавать эльфам свою продукцию. Они раньше не особо горели желанием поддерживать с гордым народом эльфов какие-то отношения. Да вот беда, жить все хотят и как можно дольше. А тут появился человек, который может лечить даже лучше. Пусть к нему за помощью может обратиться далеко не каждый, но вся верхушка гномов точно может. В общем, как это гномы разом собрались и покинули пределы эльфийского королевства. Такое оружие и броню, как у гномов, достать было просто негде, только если перекупать в империи за очень большие деньги. Король был уверен, что имперцы в этом случае стесняться не станут. Разумеется, из-за чего гномы так поступили, не осталось секретом. Теперь у них есть к кому обратиться за помощью, также можно скупать зерно и прочие продукты питания. Можно, конечно, попробовать надавить на соседей Ларса, да только эльфы далеко, а Ларс вон он, под самым боком, боятся они его. Он и без того кусок за куском себе у соседей забирает. А когда узнает, что снюхались с эльфами, так может просто напасть и отобрать все, убрав таких нежелательных посредников. «Какие будут предложения?» Король обвел советников злым взглядом. Почтенное собрание продемонстрировало несвойственную им скромность и дружно опустили свои взгляды. После короткой паузы один из советников все же открыл свой рот. «Есть еще одна новость, мой король», — произнес он. «Ну, давай, удиви», — проворчал король Альбвин. «Мне сегодня доложили, что этот выскочка отправился к хранилищу». Какому еще хранилищу? Сначала не понял он, но потом у него чуть глаза на лоб не полезли. Почему сразу не сказал? Эту новость я узнал только сегодня. Вот, докладываю. Понятно. Альбвин с трудом подавил вспышку гнева. С ним были хоть кто-то из имперских родов? Нет, мой король. Насколько мне известно, их он с собой не взял. Хоть какая-то хорошая новость. Губы короля растянулись в улыбке.